Глава пятая. Ночь костров. Девять пятьдесят пять вечера. Итак, вы услышали все. Жаль, что это случилось здесь и сейчас. Я так предвкушала Рождество в Сент-Освальде, не говоря уж, конечно, об инспекции. Но наша игра окончена. Король остался в одиночестве. Все фигуры покинули доску, и мы можем честно посмотреть друг на друга в первый и последний раз. Кажется, я вам нравилась. Думаю, вы меня уважали. Теперь вы меня знаете. На самом деле, это всё, что я от вас хочу, старик. Уважение, внимание. Это и странной заметности, которая по праву рождения даётся тем, кто живёт по ту сторону черты. Сэр, сэр. Он открыл глаза. Хорошо. Я уже испугалась, что он умер. Может, Гума ей будет прикончить его, но я поняла, что не могу этого сделать. Он видел меня. Он знает правду. И если я сейчас убью его, это не будет победой. Значит ничья, магистр. Это меня устраивает. И кроме того, меня успокоит ещё одна вещь. Один вопрос так и остался без ответа. А так нельзя бить конец игры. Правда, пришло в голову, что вряд ли мне понравится ответ, но всё равно, его нужно знать. Скажите, сэр, если вы видели, как я столкнул Леона, почему вы тогда об этом не сказали? А зачем было прикрывать меня? Я знала, конечно, что мне хочется от него услышать. И сейчас молча смотрела на него, сидя перед ним на корточках, чтобы уловить его шепот. — Объясните мне, сэр, почему вы не сказали? Какое-то время он молчал, и лишь хриплое дыхание, медленное и поверхностное, клокотало у него в горле. Не слишком ли поздно я сдала этот вопрос? Не собрался он прямо сейчас отойти в мир иной, просто мне назло. Но тут он заговорил, и хотя голос его был слаб. Я услышал его хорошо. Ради Сент-Освайда. Она просил не лгать, и я выложил ей правду, столько, сколько смог, хотя никогда и не узнал, что из этого произнёс вслух. Вот почему я хранил тайну все эти годы, почему так и не сказал полиции, что я видел на крыше, почему позволил умереть этой истории вместе с Джоном Стразом. Понимаете? Смерть Леона на территории школы и без того катастрофа. А самоубийство смотрителя только ухудшало дело. Но привлечь к этому ребёнка, обвинить ребёнка, означало бы навсегда сделать эту печальную историю пищей для местных таблоидов. Сент-Освольд этого не заслуживал. Мои коллеги, мои мальчики, страшно подумать, сколько вреда это бы им принесло. И потом почему? Я какое-то лицо, мигнувшее на долю секунды в обманчивом свете, рука на плече леона. Фигура смотрителя, заслонившая сцену. Нет, этого недостаточно. И я оставил всё как есть. Не вижу в этом ничего нечестного. Я ведь и сам ей два верил в то, что тогда увидел. Но вот наконец правда вернулась, словно колесница джеггернаута, чтобы сокрушить меня, моих друзей, всё, что я надеялся защитить своими чудовищными колёсами. Ради Сент-Освальда, задумчиво произнесла она едва слышным, глухим голосом. Я кивнул, довольный, что она меня поняла. Да и как я не понять? Она знала Сент-Освальд так же хорошо, как я. Знала его обычаи и тёмные тайны, его радости и маленькие причуды. Трудно объяснить, что такое Сент-Освальд. Это как преподавание: ты или рождён для него, или нет. Стоит втянуться, и мало кто выберется, пока это славное заведение не выплюнет его вон. с небольшим вознаграждением из фондов комитета общей преподавательской или без оного я пробовал в сент-освальде столько лет, что ничего другого для меня не существует у меня нет ни друзей за пределами преподавательской ни надежд кроме моих мальчиков ни жизни вне ради сент-освальда повторила она конечно ради сент-освальда забавно сэр я бы подумала что вы сделали это ради меня ради вас спросил я с какой стать что-то капнуло мне на руку может, капля с дерева или что-то другое. Я точно не понял. Внезапно меня переполнила жалость, совершенно неуместная, но всё равно. Неужели она в самом деле думала, что все эти годы я хранил молчание ради каких-то невообразимых отношений между нами? Это объяснило бы многое: её настойчивый интерес ко мне, её всепоглощающую потребность в одобрении, её изобретательные попытки добиться моего внимания. Да, она чудовище, но в этот миг я сочувствовал ей и протянул в темноте свою немощную старческую руку. Она взяла её. Проклятый Сент-Освальд, проклятый вампир. Я понимал, что она имеет в виду. Ты даёшь и даёшь, но Сент-Освальд вечно голоден, он пожирает всё: любовь, жизнь, верность, и ничто не может его насытить. Как вы можете это выносить, сэр? Что в этом для вас? Хороший вопрос, мисс Дерзи. Дело в том, что у меня нет выбора. Я как птица с птенцом, устрашающих размеров и с неутолимым голодом. Правда в том, что многие из нас, по крайней мере, из старой гвардии, солгали бы или даже умерли ради Сент-Освальда, если бы к этому призвал долг. Я мог бы добавить, что я и сам умираю прямо здесь и сейчас, но во рту у меня пересохло. Она неожиданно фыкнула: "Ах, вы старый комидиант!" Знаете, я уже наполовину готова выполнить ваше желание и дать вам умереть ради драгоценного Сент-Освальда, чтобы посмотреть, какой благодарности вы за это удостоитесь. Никакой благодарности, — сказал я. Но налоговая скидка будет огромной. Шутка была не ахти, как и бывает обычно перед смертью. Но это лучшее, на что я оказался способен, учитывая сложившиеся обстоятельства. Не глупите, сэр, вы не умрете. Мне уже 65, и я могу поступать, как мне заблагорассудится. и пропустить свою сотню? Важна сама игра, процитировал я откуда-то малость, переврав. Неважно, кто играет, а это зависит от того, на чьей вы стороне. Я рассмеялся. Умная девушка, подумал я. Но попробуй отыскать женщину, которая действительно разбирается в крикете. Мне надо поспать, произнёс я в полудрёме. Вынуть столбики и обратно в павильон. В крикете столбики вынимают в конце каждого игрового дня. Их может быть 3-4, а в павильоне находятся не занятые в данный момент игроки или вся команда во время перерывов. Скикквот дикунд. Знаешь, как говорится? Латынь. Не сейчас, Серж сказала: "На сейчас вам спать нельзя". Да какой там нельзя? Я закрыл глаза. Последовало долгое молчание. Потом я услышал её голос: удалявшейся вместе с ее шагами, и стало хладнее. «С днем рождения, магистр!» Эти слова прозвучали из далекой тьмы, как настоящий конец. «Последний покров», — угрюмо сказал я себе. «Теперь-то я увижу освещенный тоннель, о котором твердила Пенни Нейшн, и его небесная команда поддержки увлечет меня вдаль». Если честно, мне всегда это представлялось несколько мрачноватым, Но сейчас казалось, что я действительно вижу свет. Довольно жуткое зеленоватое мерцание. И слышу голоса покойных друзей, шепчущих мое имя: "Мистер Честли". Странно, не думал, что небесные создания будут обращаться ко мне так формально. Но я слышал это совершенно отчетливо. И в зеленом свете видел, что мисс Дерзи уже ушла, а то, что я принял в темноте за упавшую ветку, оказалось скрюченной фигурой, лежащей на земле в футах в 10 от меня. Мистер Честли прошептала он таким же хриплым и таким же человеческим голосом, как у меня. Теперь я видел протянутую руку, полумесяц лица под меховым капюшоном парки, затем слабый зеленоватый свет, который я наконец узнал. Это был экран мобильного телефона, освещавший его лицо. Знакомое лицо, напряжённое, но спокойное, когда он с мучительным усилием держал телефон в руках, пополз ко мне по траве. "Кин?" спросил я.